20. Из зоны комфорта. Рядом с нами стоит серый, неприметный и незапоминающийся джентльмен без особых примет. На вид ему лет сорок, не больше. Ведет он себя уважительно, конечно. Но сам факт интереса к нашему мероприятию и, собственно, его участникам меня напрягает. «Так», — злобно улыбается Злобин. «Каламбур за каламбуром просто бурлеск и феерия». — Он-то тебе зачем? — показывает он на меня. — Леонид Юрьевич. — Так мы же... — Мы же, вы же жопы на лыже, Крючков, твою мать! Ты чем слушал вообще? — Я же сказал, после того, как мы закончим, причем не сразу, чтобы со мной это вообще не ассоциировалось. Не хотел бы я быть на месте Крючкова, чтобы мой, судя по всему, босс распекал меня вот с такой убийственно-добродушной улыбкой, И волчьим щелканием зубов, да еще и виртуально усаживал на лыжи. Так у нас же потом совещание. У нас да, а у вас какое совещание? У вас должна быть тяжелая и почетная работа на благо советской родины, а вам хочется вовремя домой прийти пиво напиться? Или чего вы там пьете? То есть мне нужно быть на совещании, а я буду твоими делами заниматься? Да почему? Не сдается неприметный человек. Ну посидит подольше, эффект лучше будет. Подольше, чтобы ее хватились и начали милицию, посольство и морги на уши ставить. Я тебя убью, Крючков. Убью, а на твое место вот его поставлю. Ребенок то умнее тебя. Уйди из глаз. Крючков похоже к подобным заявлениям Денира уже привык, потому как реагирует на это все очень даже спокойно. Он качает головой, типа, ну блин, не угодишь ему, поворачивается и идет прочь. Крючков! окликает его злобин. Ну-ка, иди сюда. Да, Леонид Юрьевич, послушно возвращается он. А от него, кивает он на меня. Ты чего хотел? Ничего, просто мол, извините, что отвлекаю. Так, все, иди, и на глаза не попадайся. Тот поворачивается и идет с видом оскорбленной невинности, разумеется. Это чего? Поднимая брови. «Ой, ты-то хоть!» — машет он рукой. Надо сказать, что впервые вижу без пяти минут генерала в таком состоянии. Мне пока подобным образом от него не прилетало. Подходит официант. «Ничего не будем», — говорит недовольно злобным, вставая из-за стола. «Поели уже, спасибо. Пошли. Или, если хочешь, можешь оставаться. Да нет, мне вообще-то на работу надо. Сейчас тоже огребу от своего начальника, как ваш Крючков». Это то, о чем я думаю, кстати. Я-то откуда знаю, чего ты там думаешь? Дарит он мне изображение улыбки. Ладно, кто-то не в духе, а я должен терпеть, хотя даже и спать сегодня не ложился, мягко говоря. На чем вы ее спалили, кстати? Намекните хоть, а то заинтриговали и все что ли? Иконы скупала или валюту продавала? Золото, бриллианты? Ты почему такой умный, Брагин? Качает он головой. Книжку антикварную приобрела. — И да, еще кое-что. — Червонцы царские, — выпытываю Брошь с лилией. — С французской лилией? — удивляюсь я. — Золотую с бирюльками? — Не ту ли, что у вдовы Толстого недавно украли? — Не знаю пока, — отвечает он. — А продавец не ваш, что ли? Хотите сказать, случайное везение? — Ты сам-то в везение веришь? Мы же профессионалы, за редким, правда, исключением. Конечно, подвели к ней формазону высшей пробы. Она старинные русские книги собирает, целую библиотеку у человека, между прочим. А лилия. А лилия как раз возникла внезапно. Ты не слишком ли любопытный? Я же в деле, вроде, пожимаю я плечами. В деле, в деле. Если дело еще действует, а то этот Крючков вечно все портит без толочь. Кадры решают все, Леонид Юрьевич. Вы ее позволять пошли? С невообразимым риском для своей репутации и карьеры. Ну, в смысле делать вид. Ну, почти, — качает он головой. — Почти угадал. А не слишком ли слабый крючок? Сейчас вы ее освободите, она вырвется, улетит к себе в Европу и все забудет доброту вашу. И то, что вы ее из лап кровавой гэбни не спасли. — Чего? Ты давай не выражайся при мне совсем, что ли? Это же ирония. Я как бы не от своего имени это говорю, а от ее. Ирония, ладно. — Слушай, у нас свои есть подходы. Прежде чем вырваться, ей придется кучу бумаг подписать. Так что и там карьера может рухнуть, и сюда уже не въедет никогда. А ей нравится приезжать, да и другие есть привязки. Интимные сердечные. Я этого не спрашиваю, конечно, но, видать, что-то в глазах такое грешное мелькает, и Злобин начинает сердиться. — Так, Егор, ты не забывайся все таки Так я слова не сказал. Смеюсь, я и мотаю головой. — Мы с вами сейчас как Винни-Пух с пятачком. «Ладно, давай только без анекдотов. Я тебе позвоню. Мы же должны еще вместе с Евой пообедать или поужинать, а то она уедет скоро, завтра буквально. А мы не обсудили варианты сотрудничества. Ну, давайте попробуем. У меня сейчас телефона нет, так что звоните мне в ЦК или в отель. А что с телефоном?» — хмурится он. «Что с телефоном?» «Он в машине, а её в ремонт надо везти, она же как с войнушки приехала. Весь салон в кровище, а кузов из автомата прошит». Нахера ты с этими блатными трешься? Тут такие дела намечаются, а ты из-за копеек каких-то все под угрозу ставишь. Серьезно? вопросительно смотрю я на него. Нет, извини, не в настроении просто. Ладно. Что с машины делать будешь? В автосервис на такой приезжать не стоит. Нашел вроде специально многословного родственника, своего временного водителя. Он таксист бывший. Перекусить-то надо было, а то как-то меня колбасит немного. Молодость молодостью, но чувствую я себя будто с глубокого похмелья. Не спал, не жрал, да еще и дела все эти нервные. — Брагин! — рычит Ирина, как только я захожу в ее кабинет. — Тебе тут что, частная лавочка? Хочу-прихожу, не хочу-не прихожу, так что ли? Я весь день тебе телефон обрываю. Ты спал, что ли? — Ириш, какая Ириш, так не пойдет, Егор? Это я тебе авторитетно заявляю. У нас дело столько, что надо пахать без сна и питания. А ты что, нежишься? По девкам бегаешь вместо работы? Ну-ка, подойди ближе. Я подхожу. Это что такое? Это что за внешний вид, я тебя спрашиваю? Не знал бы, что ты не пьющий, подумала бы, что пил всю ночь. Ир, да просто устал немножко. Зеваю я, раскрывая рот, как крокодил. Не спал сегодня. «Так, отставить браваду! Меня ты подвигами своими не впечатлишь!» «Да ты же о подвигах моих и не знаешь. Пожимаю я плечами и сажусь на приставной столик». «Ну-ка, зад свой убери со стола, пожалуйста. Нам звонили из Краснодарского обкома Капсомола. Хотят как можно скорее включиться в движение. Предлагают провести совещание в конце недели или начале следующей». «Молодец, Медунов, не соврал». Ты мне зубы товарищи Медуновым не заговаривай, он тут ни при чём. Совещание готовить надо, а ты по девкам шаришься. Ира, хорош, я не по девкам. У меня Пашку подстрелили, он в реанимации в тяжелом состоянии, в коме. Она осекается и долго смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Как ты умудряешься? Наконец оживает она. Постоянно куда-то вляпываешься. Егор, у нас же дело ответственное. Надо уже посерьезнее. Кто подстрелил? Ты с ним был. Это в тебя стреляли? Бандосы, Ир. Ты знаешь, что я тайный борец с бандосами. Судья Дред и Бэтмен, но она только рукой на меня машет. Слезь со стола, кивает она, иди работай. Или иди спать, я не знаю, что мне с тобой делать. Понять и простить, картавлю я. Она смотрит на меня, как на дурачка. Ириш, я соскакиваю с приставного столика, перегибаюсь через ее стол и чмокаю в щеку. Иди давай, легко отталкивает она меня. Правда, иди. Тебе еще надо лететь увольняться, между прочим. Когда ты это делать собираешься? Лететь, лететь, лететь. И так вся жизнь сплошной полет. Чем дальше, тем выше и быстрее. Скоро, милая, скоро. Я иду к себе в кабинет. Правда, назвать его моим можно весьма условно, в том смысле, что там у меня есть рабочее место. Но кроме меня там трудится еще трое молодых амбициозных и уверенно двигающихся наверх комсомольцев. Яна Авдеева по кличке Авгиева из-за некоторого сходства с лошадью. Впрочем, это злые языки говорят. По мне так вполне симпатичная девчонка. У нее, конечно, довольно дурацкая челка и длинная грива, подчеркивающая это мнимое сходство. Зато она может похвастать темными-томными глазами, многообещающим взглядом, крупным чувственным ртом и сильным стойким телом. Второй член команды Степа Красавин, занудный тощий очкарик с кудряшками и огромным запасом прочности и усидчивости. И, наконец, Толик Георгиев, обаятельный, дружелюбный и целеустремленный молодой человек, знающий помимо того, как нужно работать, еще и как нужно отдыхать. Он подтянут, одет всегда с иголочки, костюмы импортные сидят отлично. Короткая стрижка, открытая улыбка и серые смеющиеся глаза. Ой, Егор, улыбается он. Привет. Смотрите, кто говорил, что он не придет? Давайте по полтиннику. Я не спорила, мотает головой Яна. Я просто выражала сомнение. Красавин вообще не реагирует, выписывая что-то на лист бумаги. Толик встает и подходит ко мне, мы жмем друг другу руки. Привет, Анатоль, привет, бойцы, говорю я и прохожу к своему столу. На нем стоит телефон, мое главное орудие производства, а на стене над моим стулом красуется плакат с Павкой Корчагиным и цитаты про жизнь и про то, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые и не позор за подлинкое и мелочное. Еще у нас есть книжный шкаф и экономическая карта СССР. Я сажусь и осматриваю своих соратников. Кто хочет поехать в Краснодар? Они молчат. «А в Улан-Удэ?» «Я хочу в Краснодар», — говорит Толик. «Я тоже лучше в Краснодар», — подключается Яна. «А в товарищ Красавин хочет». «Степан», — окликаю его я, собирайся в улан готовься Готовится в командировку. «Созвонись до Саафу, узнай, кто едет от них, и начинайте связываться с местными органами». Он молча кивает и возвращается к своим записям. «Толик то же самое. Готовь поездку в Хабаровск. А мы с Яной поедем в Краснодар». «Вернее, не так. Поедем мы туда все вместе, чтобы вы набрались опыта, а потом отправились по своим направлениям». «Но Яночка берет подготовку на себя, поскольку я забираю ее себе, то есть приватизирую». «Это как?» — спрашивает она и, выпитив нижнюю губу, дует на свою челку. «Это значит, перевожу в частную собственность», — поясняю я. «При социализме частной собственности нет», — мотает она головой, — «только личная». «Значит, пока в личную. Давай, на. Связывайся с обкомом и горкомами. Кубань для нас очень важный регион, так что мы сразу должны будем охватить Краснодар, Сочи и Геленджик». «В обязательном порядке. Поедем вместе с Новицкой и Скачковым. Не подведи меня». «Ребята, Яночке надо помочь. Она у нас единственная девушка, нежное и хрупкое создание, так что давайте». Толик улыбается. «Слушай, Егор», — говорит он, — «а когда мы в ЦПК и О идем? Ты собираешься с культурной жизнью в столице знакомиться, или как старпер будешь все по метрополям разъезжать? «Толик, собираюсь», — киваю я. «Может быть, даже сегодня. Мне нужно подружиться с одной девушкой. Я на неревной, она тебе в подметке не годится». Я снимаю трубку и набираю номер Скачкова. «Виталий Тимурович, ну как вы?» «Нормально, Егор, а ты как? Как там больные? Новостей нет?» Рекс более-менее опашка в коме. Пока ничего хорошего. «Ну да», — говорит он, — «это я знаю, узнавал, звонил утром. Думал, может, что изменилось. У нас, кстати, приехал отряд из девяти человек. Мы их сейчас на тренировочной базе разместили. У них будет буханка своя, я договорился. В месяц там будут заниматься и подвое двое дежурить на нашей базе. Через пару дней шабашники закончат и будем перевозить э, тренажёры». «Понятно». Еще одного парня к тебе прикомандировываю. Хороший дядька». Он с тобой может и тренировки проводить, мастер замечательный. Не офицер, но опыт у него большой и не мальчик. Я его в гостиницу отправил, он уже заселился в номер к Семену Мальцеву. Ждет указаний. Звать Александр Кокора. Белорус, что ли? Это ты у него спросишь, мне без разницы. Кто он? Главное, мужик надежный. Спасибо, Виталий Тимурович. Мне тоже без разницы, просто спросил. Любопытные сюрпризы подкидывает новая жизнь. Знал я одного Александра Кокору. Он был у нас завком-взводом. Давно уже отличный был парень. Мы с вами, кстати, в Краснодар едем, говорю я, на следующей неделе. Вы знаете? Вроде ж на этой надо было. Не, не успеем на этой. Горячку пороть не будем. На этой неделе здесь все дела доделаем. У меня Авдеева занимается подготовкой. Скажите там своим, пожалуйста, чтобы с ней связывались. это та атлетка, что ли? Интересуется он. Да, она самая. Наша гордость и краса Яна Авдеева. «Ну-ну!» — хмыкает он. «Хорошо!» «Смотри, Авдеева!» — говорю я, опуская трубку. «Скачков человек серьезный и женатый. «Привет тебе передает, так что ты имей в виду!» «Ну, Егор!» — краснеет она. «Что такое? Совершенно нерабочая обстановка!» «Ладно-ладно, просто обратил твое внимание, дело житейское. Чисто для твоей информации!» Дальше я звоню Злобину. «Брагин, ты?» — сразу спрашивает он, будто у него номер мой определяется. «Как узнали?» — удивляюсь я. «Да мне на этот номер, кроме тебя, никто не звонит. Что опять случилось? Мне бежать надо». «Вы уже выпустили Рапунцель из заточения?» «Нет, конечно. Я еще только на совещание иду. Говори скорее, что?» «Да есть предложение. Мой товарищ хорошо осведомлен о неформальных тусовочных местах столицы. Может, мы с ним нашу подругу прогуляем для установления дружеской привязанности?» Он молчит, обдумывая мои слова. Ну, чтобы это все было более естественным, добавляю Не знаю, наконец отвечает он. Я подумаю. Ее еще выпустить успеть нужно. Я позвоню, подумаю, позвоню. Я кладу трубку, и Анатолий оживляется: Так что есть план? Пока не знаю, посмотрим. А что за подруга? Гостья столицы, улыбаюсь я. Приезжая. Займись Хабаровском, пожалуйста. Так там уже поздний вечер, завтра утром займусь. Ну, тогда помоги Яне. Киваю я и снова занимаю телефонную трубку. На этот раз я звоню Дольфу Лундгрену, известному также как капитан Торшин из ГУП ХСС. «Василий Альбертович, здравствуйте!» «Брагин беспокоит. Есть минутка?» «Да, Егор, здравствуй!» — отвечает он. «Вспомнил обо мне?» Так и не забывал никогда. Просто у наших партнеров немного затянулось решение организационных вопросов. «Так решили же, насколько я знаю. Да, все решили». «Поэтому я хочу договориться, когда можно будет подъехать. Да хоть сейчас приезжай. Прямо сейчас?» «В принципе, я не против. Сейчас заеду за своим спецом и появлюсь. Там персонал как, на месте?» «Ну, конечно», — отвечает Дольф. «Мы же потихонечку играем уже. Посетителей мало, но работники все здесь». «Ясно. Так даже лучше», — соглашаюсь я. Кладу трубку и встаю из-за стола. «Так, ребята, работайте, а у меня дела». «Толик, по поводу планов на вечер. Пока это не сто процентов, так что я тебе брякну, если что-то поменяется, лады?» «Конечно, звони!» «Хорошо.» Я еду в гостиницу. Мой новый телохранитель Кокора оказывается крепким 45-летним мужиком, довольно суровым на вид, коренастым и явно весьма сильным. У него широкое лицо, чуть приплюснутый нос и едва различимая скептическая улыбка. Он немногословен, но ничего, это даже к лучшему. Поднимаемся наверх в казино, и я ловлю бакса. «Миша, поехали, время настало», — говорю я ему. «Пора браться за новый фронт работ». Он обреченно вздыхает. «Ничего, ничего», — подбодриваю я. «Надо из зоны комфорта выходить время от времени». «Если, конечно, тебя интересует активное долголетие. Сейчас посмотришь людей, оценишь, кто там нужен, а кто нет. Поговоришь, поспрашиваешь, присмотришься изнутри, ну и приступишь к очередному трудовому подвигу». «Мне надо, чтобы новые точки не перетягивали на себя наших клиентов, а занимали другие сегменты. Улавливаешь?» «Сделаем», — соглашается он. «Чего уж!» «Это мы с ним уже несколько раз обсуждали. Цвета не было сегодня?» «Звонил», — отвечает Бакс. «Сказал, попозже приедет, ближе к вечеру». «Ну ладно, он нам сейчас и не нужен, собственно». В машине тесно. На переднем сиденье располагается Кокора, а сзади Бакс Семёна и я. Ехать недалеко, и Сергей Сергеевич довозит нас минут за пятнадцать. Он останавливает машину, и мы, пройдя через дворик за бетонным забором, оказываемся у административного здания. Здесь, что ли, еще и бакс Выглядит не слишком презентабельно. Ну, как уж есть, пожимаю я плечами. Идем. Мы заходим внутрь, назвав охране пароль, полученный от Дольфа, Зал небольшой и довольно темный, немного похожий на тот, в котором мы были в Геленджике. Подходим к губару и начинаем осматриваться. Выбор напитков небольшой, никаких рулеток нет. За одним столом сидят несколько человек и режутся в очко. Чуть поудаль тоже играют во что непонятно. Не успеваем мы все оглядеть и даже привыкнуть к полумраку, как появляется Торшин. Он, разумеется, в штатском. Вместе с ним подходит худощавый мужик с довольно длинными волосами и усами подковой. На нем темно-коричневый костюм и черная бабочка. Ну что, говорит Дольф, начнем знакомиться с объектом? Начнем, кривится Бакс. Так, это у нас администратор. Петр, расскажи, что тут у нас. Смотрите, братцы, какой сюрприз! Раздается вдруг довольно громкий голос, и мы оборачиваемся. В зал заходит четверо крепких ребят. На ловца и зверь бежит, да? Как трогательно! говорит один из четверки, и я его узнаю. Легаши, пионеры и блатные. Ну а что, нормально будем работать и лаве заколачивать. Деньги не пахнут, да? Он смеется и клацает опасной бритвой, то обнажая лезвие, то пряча в рукоятке. Вот этот шкет, продолжает он, на этот раз обращаясь к своему спутнику, неприязненному и выглядящему совершенно неприступно блатарю. «И есть тот самый бро!» Он показывает пальцем на меня. «Это мы удачно зашли, да?» — чарится тут. «Ну что, господа хорошие, слушайте сюда. У меня к вам разговор имеется, небольшой, на полминутки». «Некогда нам разговоры разговаривать», — отвечает Дольф. «Мы вас не знаем, идите с миром, мы закрыты». хлебал, ты завали, послушай, твоей же жизни касается». Клац-клац, издает неприятные звуки. Бритва.